лучезарности. О Казетте можно было сказать, что она вся прозрачна. навидевших видевших ее она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах блестела часть той росы, которые бывают обрызганы в весеннее утро цветы. Казетта была предрассветным сиянием, вылившимся в образе женщины. Очень естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. В самом деле,